Глава 49. -я. Человек без имени. Красиво он нас уделал, признал я. У телефона, что при нем обнаружили, была стерта память и отсутствовала сим-карта. Успел умелец народный где-то от нее избавиться. А почему сам телефон не сбросил, спросил брат, в реку, когда гулял по парку Горького? Я пожал плечами. Слегка над нами поиздевался наверное, Серьезный, кстати, оказался мужчина. Бывший старшей группы наружного наблюдения ФСБ. Тех, кто за ним шел, приличных, кстати, спецов, срубил на раз-два. Подал с помощью мной сигнал опасности и пошел себе гулять. Походил, походил и спокойно дал себя прихватить. А за это время его подельник встал на лыжи и Его, кстати, установили, но было поздно. Юрка не сильно пристукнул ладонью по столу. — А знаешь, кто это? — Я пожал плечами. Откуда? — Зовут его, впрочем, не важно. Несколько лет был одним из лучших моих работников. Имел очень неплохие, повторяю, очень неплохие деньги. И вот на тебе. То ли решил, что все равно мало... То ли просто надоело быть на вторых ролях. Вот открыл филиал с самим собой во главе. Продолжать тем временем на меня работать. И что получается? Я отказался убирать этих троих. А он этот заказ принял. А еще он до этого у тебя что-то там перехватил. Анекдот получается. Организация работала против самой себя. Да уж, согласился брат не ладно что-то в королевстве датском. Придется закручивать гайки. А тот мужик между тем утек, напомнил я. Ищи его теперь. Найдем, успокоил меня брат. Никуда он не денется. А у твоего давнего знакомого, Фишера, его самого. Проблемы могут быть у товарища. Он мог узнать кое-чего лишнего. Или могли подумать, что узнал... В общем, этого Фишера запросто могут зачистить. — Такого запроста не зачистишь, — убежденно заявил я.